Внук за бабку, бабка за детку, детка за репку. Репка проросла в русскую преисподнюю. Прочитал тут в живом журнале одного очень хорошего, умного и одаренного литератора заметку. Хочу с вами поделиться ею. Он пишет. Все-таки самая страшная судьба – оказалось в итоге у коротко живших в России, а потом в Советском Союзе женщин и мужчин, из поколения моих бабушки и дедушки. Родившиеся на переломе 1900-1910-х годов, они толком не почувствовали обыкновенной нормальной жизни, Первая мировая, и с детства погрузились в коммунистический ад, циничные 20-е Отвратительные тридцатые, война, на которой многие из них погибли, гадкие сороковые, смерть усатого таракана, шумливые шестидесятые и мертвые семидесятые, первая половина восьмидесятых. Потом перестройка, когда наши родители жадно читали, смотрели, ездили, а дедушкам и бабушкам было уже не до того. Им и в это время приходилось трудно, из-за возраста и общего перелома в судьбе страны. А до короткого ельцинского глотка свободы почти никто из них уже и не дожил. Была, конечно, у каждого из них личная судьба, у кого получше, у кого похуже, но как поколение все они всю жизнь говорили, шептали на разные лады, перекатывали во рту одно и то же заклинание – Лишь бы не было войны. Бедные, прекрасные, погубленные люди. Признаться, я был тронут, прочитав. Вместе с тем, мне было бы предпочтительнее услышать все это из уст самой бабушки, а не судить о судьбе целого поколения, следуя интерпретации ее внука. Есть некоторые основания допустить, что интерпретация эта несколько вольная и даже слегка ангажированная. потому что для начала никакой сложности нет в том, чтобы созданную им картину расширить и продолжить. К примеру, так. Берем на этот раз век девятнадцатый и, обмакнув перо, щедро рисуем. Все-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у живших в России женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки. Появление их на свет ознаменовалось убийством Павла, что дало сумрачный и подлый отцвет всему веку, Детство их пришлось на те годы, когда полуголодная Ирабская Россия вела одновременно русско-персидскую, русско-шведскую и русско-турецкую войны, где без счета гибли их отцы в качестве пушечного мяса, а следом случилось нашествие Наполеона. Надежды на послабление власти после чудесного избавления от супостата оказались сложными В 20 они вышли в люди, и в жизни Ираба, Именно тогда было положено начало глупой и бесконечной Кавказской войне, на которой погибли тысячи и тысячи из них. Но мы помним еще и позор российской монархии, избиение декабристов, и реакцию, и смерть великих поэтов, и подавление венгерского восстания в 1849-м. И ужасные пятидесятые, обернувшиеся очередным позором российской монархии, поражением в Крымской войне, показавший нашу многовековую и подлую отсталость, и бессовестные шестидесятые с их лживым освобождением крестьян и вешателем Муравьевым в Польше, и очередную русско-турецкую в семидесятые, потому что эти сатрапы никак не могли навоеваться, а поколение все гибло и гибло, и лишь единицы доживали до седин. Потом кризисные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 Погубленные люди. Не нравится? А чем хуже-то? Столь же убедительная и эпохальная картина. Или давайте еще один век разменяем на пару пронзительных абзацев. Век восемнадцатый. Зачин прежний. Все-таки самая страшная судьба оказалась в итоге уживших в России женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки – Век начался вместе с Северной войной, которая продлилась двадцать один год. Но куда страшнее войны. Пожирал своих собственных холопов антихрист с кошачьей головой, уполовинивший народ, на чьих невинных костях он возводил свои глупые прожекты, лопнувшие едва этот сумасшедший маньяк окочурился. Следом Бероновщина, засилье чужеземцев, кошмарное воровство – никем не вой народный, дворцовые перевороты, увенчавшиеся непросвещенным абсолютизмом развратные немки, усявшиеся на русский трон. В бесстыдные шестидесятые началась русско-турецкая, в позорные семидесятые пошли разделы Польши, а бесконечная русско-турецкая перешла прямо в Пугачевщину, на которую, полюбуйтесь, приехал посмотреть Суворов, всякому русскому генералу, Никогда не было разницы, что турки, что свои же православные. И едва окончилась пугачевщина, затеялась еще одна русско-турецкая на пять лет, и в те же годы бедная Россия, по мановению жадные развратные немки, начала спиваться от бессилия и ужаса. Была, конечно, у каждого из наших стариков личная судьба. У кого получше, у кого похуже.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 Все-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у живших на Руси женщины и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки. Век начался с того, что Русь, обессилевшая и едва не умерла. Пустопорожник Годунов, Лжедмитрий Первый, Лживый Шуйский, Тать и предатель Болотников, Лжедмитрий Второй, Семибоярщина, и все это плясало свои танцы на голове русского человека. Ад! То был ад! Муторные десятые, когда Русь еще не выползла из вчерашнего своего разора, а полякам уже проиграли. Смоленскую, Черниговскую и Северские земли. Погорелые двадцатые. Очередная польская война, а то им было мало этих войн. В тридцатые. Ужасное соборное уложение 1649 То самое, что подтвердило русское рабство и пошло-поехало. 1650-м крестьянам запретили торговую и ремесленную деятельность, и то медный бунт, то смолиной, восстание, то в Пскове, то в Новгороде, то русско шведская то раскол, разрубивший русскую историю, и самое сердце народное надвое, то разин, то разина на кол, и все вешали и жгли русских людей, вешали и жгли своих же православных, наших бабушек и дедушек, мертвые 70-е, суетливые 80-е и в завершении всего этого позорные азовские походы, показавшие всему миру кто мы и какая нам цена. Но за что все это нужно было терпеть старикам? Была, конечно, у каждого из них личная судьба. У кого получше, у кого похуже.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 А не пошла бы эта Россия к чертям со всем своим многовековым безобразием? Лучше бы все наши бабушки были, к примеру, жителями Швейцарии. Да? Или нет? Потому что я не понимаю, что это за жалость такая, когда надо во имя своей жалости целое столетие спустить в выгребную яму. Вы думаете, мне не жалко? Мне жалко всех своих стариков, Я сам могу про каждого тут написать по 140 страниц своего ужаса и своей боли. Но так-то зачем? Это ж не ребенка с водой выплеснуть, а весь русский мир, карабкавшийся из столетия в столетие. Хотя мы утрируем, конечно. Все чуть проще, и не стоит подозревать того, о ком говорим, и всех ему подобных в неприятии российской истории вообще». Ненависть нашей прогрессивной общественности фокусируется исключительно на советском периоде. Все остальное воспринимается куда более спокойно. Ну, что-то там было и при Екатерине, и при Петре, и при Гришке от Отрепьеве. Было и было, и бельем поросло, а тут нет, тут иное. Ненависть к советскому проекту биологическая – невыносимое, цепляющееся, как репейник за каждое слово, за любой жест, за всякий юбилей, за самую невинную дату. О, только бы еще раз выкрикнуть позорное, гадкое, цинично, отвратительное, а потом тихо добавить про глоток свобода. Вы заметили, да? Это же самое удивительное в этом тексте. В начале XX века, пишет автор, наши предки не успели отведать обыкновенной нормальной жизни. Прямо постараль какая-то сразу рисуется. Даром, что страну тогда очень больно потряхивало. Крестьяне традиционно недоедали, а то и голодали, и дети мёрли сотнями тысяч, о чём написаны тонны мемуарной и исследовательской литературы. А ещё интеллигенция дружно ненавидела царщину. А ещё в обыкновенном и нормальном 1905 началась революция с чего бы вдруг Но это все ничего, все это простительно. Да, вот настал большевистский ад, автор, напомним, так и пишет, ад. На фоне адского кошмара даже советские, радостью осиянные 60-е, оказались в авторской интерпретации шумливыми, а тишайшие 70-е, позволившие старикам пожить в свое удовольствие и вздохнуть, мертвыми. Это, заметим, к слову, тот самый период, когда каждый год писалось по литературному шедевру и было снято лучшее советское кино. Но вот сквозь эту адскую мерзость проступили ох восьмидесятые, то самое время, когда, как нам сообщили, люди жадно читали, смотрели и ездили, а следом девяностые, глоток свободы. Ну да, помним-помним, недалеко ушли, вроде проглотили, а вкус во рту остался – Это ведь те годы, когда впервые за несколько десятилетий появились сотни тысяч бездомных стариков и старух, собирающих милостыню в переходах, когда другие сотни тысяч пенсионеров по всем городам ходили и проклинали демократов, колотя в пустые кастрюли. Но именно эти шумные шальные дни характеризуются автором бережно, почти с нежностью, естественно, по причине исключительно добрых чувств к этим самым дедушкам и бабушкам, потому что их внуки ездили, потому что их внуки жадно читали. Страна, правда, развалилась на части, но это ничего. Куда ездили-то, можно спросить. Так уж жадно, в Абхазию, Приднестровье, Таджикистан или Чечню или в какие-то другие места, раз не заметили некоторых деталей за глотком свободы. Написанное нашим автором это какой-то ошеломительный гон, когда реальность выворачивается наизнанку, а ни в чем не повинные бабушки с дедушками идут в ход как самый неоспоримый аргумент, должны поддержать давно сложившуюся правоту внука, расписавшего нам где ад, а где нормальная жизнь. Мы вынуждены внести несколько поправок. Век XX был чудовищным. ужасным и чудовищным во многих своих проявлениях. Все знают это и помнят, никому пересказывать не надо. Но странным образом очевидное большинство стариков, а скорее даже подавляющее большинство, восприняли свершившиеся в 80 и пришедшие в 90-е с неприязнью, плавно перешедшие в отторжение». Несложно догадаться, что тысячи и даже сотни тысяч стариков ощутили себя и обманутыми, и оболганными. И у них были для этого самые веские основания. Лука ведь незачем. Мы взрослые люди и знаем, кто стал основной электоральной базой коммунистов и за что другая часть пенсионеров любит нашего велеречивого президента. За то, что он почти что гинсек. Так что, если вы хотите пожалеть свою конкретную бабушку, пожалейте. Но не стоит жалеть всех сразу, заодно обозначив результаты их огромной жизни то ли как отвратительные, то ли как мертвые, но в любом случае ужасающие и бессмысленные. Что-то подсказывает, что от такой жалости они вскричали бы в бешенстве и негодовании.